Глава 8 Регина Я просыпалась медленно, словно урывками. Сначала вернулся слух, благодаря которому я расслышала тихие причитания. — Долго, очень долго. Зелье же иначе работает. Что за чертовщина? Тот, кто бубнил рядом со мной, обладал приятным голосом и периодически ругался. Увы, полные фразы расслышать не получилось, потому что я то всплывала, то снова падала в пропасть тишины. Потом вернулись запахи. Они были такими яркими, что я с удовольствием вдохнула полной грудью запах трав, чуть уловила аромат лимона и каких-то ягод. — Ты как? — проговорил все тот же голос, а я только приоткрыла рот, но вот ни звука произнести не смогла. — Все ясно. Что-то теплое попало на губы, потом потекло в горло и стало легче. — А теперь? «Нормально — Нормально, — Прохрипела я, силясь открыть глаза. — Ты полежи еще, не торопись. И тут я вспомнила все. Нет, не так. Все! И голос этот, и перепуганного босса. Глаза мои распахнулись сразу же. Склонившуюся надо мной женщину удалось рассмотреть раза с третьего. но этого хватило, чтобы начать от нее уползать. — Там край! — спохватилась она до да поздно. Свалившись на пол, больно ударилась спиной, да еще и рукой. Варвара лишь сделала жест рука-лицо. Подняла глаза к потолку со словами «За что ему это все?» — Вот, у этой женщины явно не все дома. Ладно, я порой разговариваю сама с собой, но это скорее исключение из правил. — Пошли. произносит хозяйка дома. — Кормить тебя буду. — Воздержусь! — почти крикнула и закашлялась. Женщина даже обиделась. — Я не со зла! — задрала подбородок. — Кто же знал, что ты такая... невезучая? — Я об этом прекрасно осведомлена. К слову, я встала, а вот в кухню идти отказалась на отрез. Зато осмотрелась в поисках личных вещей и даже выдохнула. когда увидела свою сумочку рядом с подушкой. «А Константин Вениаминович где?» — уточнила. «Уехал!» — скривилась женщина. «Я обещала за тобой присмотреть, поэтому идем в кухню». «Да-да», — лопочу я с опаской, смотря на женщину. «А можно умыться?» Она прищуривается и кивает. «На первом этаже ванная комната. Буду ждать тебя в кухне». Хозяйка дома величественно уходит, окинув меня еще одним долгим изучающим взглядом. Хмыкнув, она закрыла за собой дверь, а я начала судорожно искать сумочки, телефон. Сто потов сошло, но нашла. Сжав крепко смартфон, перекинула сумку через плечо, выглянула из комнаты и вышла в коридор. Никто меня не поджидал, а где-то снизу раздавался шум. видно Варвара не может оставить надежду накормить меня, а я вот сыта по горло, я тут ни крошечки в рот больше не возьму. Быстро спустившись по лестнице, чуть не упала в самом конце, зацепившись ногой за ступеньку. В кухне звуки стихли, а вместе с ними перестала дышать и я. Затаилась, замерла, но выдохнула, когда шум продолжился. Ванную нашла быстро, закрылась там. и набрала номер работодателя. «Ну а кому мне еще звонить? Некому?» «Босс!» – прошептала. «А вы где?» «В отеле», – холодным и отстраненным голосом произнес мужчина. у Бросил! Покинул! Аж плакать захотелось!» «А как мне выбраться из этого негостеприимного дома? Босс, меня пытаются накормить! Я тут есть не буду!» Пришлось зажать рот. потому что мои возгласы походили на истерику. «Тебя машина ждет», — произнес мягче мужчина. «Сможешь выбраться из дома?» Осмотрелась, еще выход, пока не заметила небольшое окно над ванной. «Проще простого», — ответила и сразу же звонок отключила. «Фуф, не бросил». Тяжело вздохнула и поняла, что просто не будет. Окно было действительно небольшим. Ладно, шучу. Оно было вполне приличным. В него пролезть реально. Убрав телефон в сумку, я залезла в ванную и открыла окно. Запоздала, вспоминая, что стою босая и без обуви. Не вариант. Снова спустилась на пол, щелкнула замок, приоткрыла дверь и выглянула в коридор. — Куда делись мои кеды? — А, вот они. Осталось только незаметно их забрать, и уже полдела сделано. Сложнее всего было красться мимо кухни, где спиной ко мне у плиты стояла женщина. Ароматы шли, конечно, самые изумительные. Сглотнула с трудом, потому что кушать-то хотелось очень сильно. Подхватила кеда и бросилась обратно в ванную, где снова закрылась. Выдохнула и обулась. «Дубль два», — прошептала. Вылезла из окна без проблем, даже подивилась своей удачей, которая повернулась ко мне нужным местом. Но рано радовалась. Сумка зацепилась за какой-то выступ. «Да что же такое?» Злилась я, пока отцеплял ремешок. Спрыгнув на землю, пригнула голову и затаилась, осматриваясь. Территория около дома Варвары была благоприятной для того, чтобы найти для себя укрытие. Так я, прячась за деревьями и высокими кустами, добралась до калитки. Как раздался крик Варвары. «Регина, ты скоро?» «Драпаем», — решила я, выскакивая на поляну и открывая калитку. Отбежать успела шагов на десять, как ко мне вышли люди в черных костюмах и заботливо открыли дверь машины. В черный салон я забралась с превеликим удовольствием. «Куда?» — раздалось где-то за спиной. «Вернись!» Парни переглянулись, попрыгали в машину и резко тронули с места, поднимая облако пыли. А я сползла на сиденье вниз и тихо проговорила. Водички нет. Вода сразу нашлась, мне передали небольшую бутылку питьевой воды. А конфетки? Кто-то добродушно вытащил из бардачка целую шоколадку, которую я в одно личико и съела. Сразу же накатила какая-то непонятная слабость, которую всеми силами пыталась прогнать. потому что не время для нее и не место. Машина до отеля доехала быстро. Я даже пострадать не успела. Зато, как только меня довезли до центрального входа в главное здание, выбралась наружу, вдохнула полной грудью воздуха и отпустила. Бодро поскакала по лесенке в отель, пока не увидела в холле. Босс! Никогда не думала, что так буду рада руководителю. Даже за руку его обняла для надежности. чтоб точно знать, что это он, почти родной и единственный руководитель. Можно я туда больше не поеду, а? Прошептала так, чтобы никто меня не услышал. Обещаю работать за троих, даже молчать буду. Можно, как-то по-доброму произносит начальник. Иди в кабинет, скоро буду. В кабинет я не шла, а бежала, перепрыгивая через ступени. Так хорошо на душе было, так спокойно. что чуть дверь в приемную не выломала, запоздала, вспоминая, что та теперь закрывается на ключ. Хлопнув себя раскрытой ладонью по лбу, достала из сумочки ключик и уже совсем скоро зашла в царство папок и беспорядка. Честно, нет лучшего места, вот серьезно. Я с какой-то любовью осмотрела просторный кабинет. Ну и пусть он сейчас завален не пойми чем, все налажу, и исправлю, заведу себе график приемных дней. «Буду работать в поте лица!» Для надежности своих слов даже села за свой рабочий стол, представляя, как буду потом работать. Правда, совсем скоро положила на него голову и затихла. «Регина Викторовна!» Голос босса звучал подозрительно близко. «А что вы делаете?» «Наверное, задремала», — пробормотала, отлипая щеку от стола и садясь ровнее. а до этого наслаждалась тишиной и покоем. Брови мужчины приподнялись. — Варвара сказала, что ты даже не поужинала. На этих словах, мне кажется, я даже чуточку побледнела. — И не обедала. А на улице уже поздний вечер. Босс рассуждал вслух, стоя недалеко от меня и смотря в окно. — А еще в вашем номере трубу прорвало. — Да вы что? — подорвалась я. Да. меланхолично заметил Верховный. «Так что ваши вещи перевезли в новый номер». «А где он находится?» — уточнила. «Провожу», — отозвался Константин Вениаминович, переводя взгляд на меня. «Очень такой задумчивый взгляд». «Туда же привезут еды. Ну и завтра выходной. Один». Быстро закивала, потом поняла, что сделала это зря. И уткнулась лбом в стол. переживая сильное головокружение. «А эту ведьму на куски разорву!» — послышалась тихая угроза, слава богу, адресованная не мне. Второй раз поднимала голову медленнее. Слабо улыбнулась, взяла сумочку и встала. Ноги держали хоть и не крепко, но вполне надежно, так что смело пошла вслед за боссом, который на меня всегда оглядывался, но никак не комментировал мои неловкие попытки казаться более сильной. чем есть на самом деле. Новый номер находился действительно в другом крыле, где было очень тихо и очень пусто. На этот этаж шел лифт, единственный, и была лестница, которую я ранее даже и не замечала. — А на последнем этаже кто живет? — уточнила на всякий случай. — Я, — спокойно ответил босс. — Держи ключ-карту и хорошего отдыха. Приняла протянутую карточку и внимательно проследила за тем, как Константин Вениаминович идет по небольшому коридору к лестнице и поднимается выше. При этом делал он это совершенно бесшумно. Открыв свой номер, порадовалась тому, что свет включился сразу же, точнее подсветка. Зато на коробке с сумками, которые кто-то заботливо сложил прямо перед дверью, не налетела. Обойдя конструкцию, я ознакомилась с новым номером. Честно, он был лучше, потому что оказался меньше. Да-да, смешно, но так оно и было. Гостиная с полукруглым балконом, хорошая ванная комната, гардеробная, свой кабинет, в который я совсем скоро буду таскать папки, чтобы работать еще больше и быстрее, так как делать было нечего. Ну и комната. Все шикарное, явно дорогое, но какое-то уютное, что ли. Коробки от входа я оттащила в гардеробную, попутно найдя сменный комплект одежды и обуви. Завтра же отправлюсь в город за покупками. Душа требует праздника. Тем более у меня заслуженный выходной. А следующий будет неизвестно когда с таким завалом. Чувствую, если бы не происшествие у знакомой босса, не видать бы мне выходного еще долго. Через десять минут в дверь коротко постучались, но заходить не торопились. Так что незваного гостя встречала сама. За дверью оказалась горничная, которая привезла на высокой тележке столько, что глаза разбегались. «Здесь холодильник с холодными напитками», стал показывать работник отеля. «Тут можно найти чай или кофе, горячий шоколад, чашки, чайник». Оказывается, гостиная полна тайн. Даже телевизор нашелся. «Спасибо», пробормотала, закрывая за женщиной дверь. и, наконец-то, садясь за стол. На еду набросилась быстро, ела буквально руками, а после уснула прямо на диване, свернувшись и подложив под голову ладошку. «Никуда с этого места не пойду. Где хочу, там и сплю».